Глава 19 Мемориала мертвого. Включение. Открываю глаза. Яркий свет, в голову гулы свист. Навожу резкость, что дается с трудом. Но вот уже могу очертания собственных ладошек выделить из общего фона. Что как и где, пока вообще непонятно. В голове, словно казачий полк увольнительную отпраздновал, причем вместе с конями. Давит на виски хуй пойми, как. Живой. Уже хорошо. Дальше положение в пространстве. Горизонтальное. На чем то довольно-таки мягком лежу. Даже валик под головой имеется. Поворачиваю голову, и кого я, бля, там вижу? Альф заинтересованно пялится, с виду изнемогая от желания задать вопросы. Что странно. В моем представлении он сейчас должен быть высокомерен или напуган. Третьего не дано. В жилах закипает кровь. Вспышка ярости, близкая к неконтролируемой. Отбрасываю рассуждение. Пытаюсь подняться. «Ты чего, Тур, спокойнее!» «Без резких движений». Подлетает ко мне, пытаясь придержать. А произносит с заботой, пускай с привкусом, пока не ясной мне корысти. На лице у него вижу недоумение. Кажется, и впрям не догоняет, чего я так резко себя веду. Странно все это. Может, он не сдавал, а потому с поступками, пожалуй, по временю. Сориентироваться бы для начала в пространстве. Небольшая, но очень чистая светлая комната. Хотя нет камеры скорее, ибо окон или хотя бы форточки нет, лишь стены. А еще, по-моему, мы движемся. Сажусь, опираясь на руки, а взгляд все еще троит. Что произошло? Выдохнув, спрашиваю, в меру сдержанно и спокойно. Вероятно, прозвучало вяло. Я сейчас подумен призраку. Здесь, а вроде и нет. «Что последнее помнишь?» — переспрашивает пришелец. Уставился и ждет. Ладонью берусь за лоб, чуть сжимаю, желая остановить тамошний балаган. Отвлекает система. «Приветствую в обновленной системе. Пожалуйста, выполните повторный вход, подтвердив данные». Нахмурился. Ворошусь в памяти. Вышел из тоннеля. Мне в голову вошел болт. Дальше пусто. Быстро обрисовал, но тут опомнился. Ты слил нас этим ублюдком? Альф негодует и ярко демонстрирует собственные переживания. Кому, нападавшим? Думаешь, мы сейчас у них в плену? Улавливает направление моих мыслей. Берет со стола стакан воды, подает мне, продолжая. Блин, Тур, я тебя никому не сдавал. Давай все же сразу разберемся, Коля, уже мы теперь вместе и застряли здесь. Разберемся. Но для начала скажите, она ведь тоже здесь требую опускает взгляд, наводя меня на очень нехорошие мысли. «Нет ее, но она жива, не переживай!» спешно договаривает фразу, чтобы я не подумал лишнего. Ну давай все же поэтапно. Проясним раз и навсегда. Я — хариболеец. Мой родной дом — Тасара. Судьбы наших с тобой миров схожи. Мою планету шихерцы уничтожили задолго до вашей. А выживших раскидали по всей вселенной в качестве рабов». Меня из-за малого возраста на рудники не взяли. Повезло. Не пригодился на корабле наемников. Думаешь, я питаю любовь к шихерцам или ждал дождал на них работать? Тогда ты идиот. Будь я капитаном, мы бы давно свалили отсюда подальше и пустились бы куда-нибудь в сопротивление. Была у меня такая возможность, но я проебал тому, кого-то грохнул, к нам заявившись. Как вы могли им проиграть в войне с вашей-то силой? Перебиваю, бы реально странно звучит. Вопросом я нагнал на Альфа уныние. Он взгрустнул, но все же отвечает. «Ага. Если с людьми какими-нибудь сражаться. Сам же видел, что против Хади мои способности бесполезны. И с плазмой то же самое будет». Стеснительно отвел взгляд, договаривая. «Моей расе далеко до звания самой сильной». Вновь уставился на меня, но совершенно с другим набором эмоций. С воодушевлением. «В отличие от тебя». Бля, я и представить не мог, что ты можешь быть настолько сильным. Наблюдаю и слушаю вроде внимательно, но понятия не имею, куда он начал клонить. Можно подробнее? Прошу, возвращая пустой стакан. Конечно, отвлекся, извини. Отматываем события немного назад. Как тебя натянули, я не видел и не знаю, что именно у вас произошло. Но зато могу со своей стороны рассказать». Примерно минут через 40 над источником произошло три вспышки. Я на улице как раз стоял и успел спрятаться. Спустя две минуты на месте нарисовался полный отряд ранахов, шихерская элита. Их называют «покорители миров», ты их уже встречал. Так, полагаю, у тебя хадии и появилась. Убить одного или нескольких уже задачка сложная. Здесь два десятка. И не абы каких, а под знаменем имперского клана. Честно, я сразу хотел свалить, но что-то дёрнуло, хуй его знает, решил остаться и последить. Не пожалел. Для чего пауза Хэзену интригу Альф знатно накрутил. Несколько остались на улице, остальные устремились в пещеру. Минут через двадцать тяну выволокли сюда. Тогда же внизу взрыв прогремел, и снова затихло. Думал все, но удивился, что так быстро тебя слили. А нихуя, дальше самое интересное началось. Полноценное сражение. Стреляли, взрывали так, что землю трясло. Но даже шум не смог затмить их агонию. Так вопили, что у меня кровь в жилах стыла, будто их там живьём на куски рвут. И это элита. Собственно, так оно все и оказалось. Я еще не понимал, чем вызвана суета, но сторожившие в спешке потащили тяну к порталу. «А ты просто смотрел!» Злюсь на него, вот и перебиваю. Сувестных мук у Альфа не появилось. Напротив, отвечает нагло. «Говорю же!» Я херовый боец, а их двое, завязывай. Иначе тебе послужу. Странный в моем понимании намек, но он не закончил. Да не тронут они ее тур. Она маг, судя по увиденному мной на корабле. Шихерцам они жизненно необходимы, чтобы обрабатывать энергию захваченных ими миров. А маг из земли впервые вижу. Для них тяна невероятно ценный экземпляр. Старается произнести так, чтобы звучало как пояснение, а не успокаивание. Стоит отметить, что у него получилось до меня донести. Хочешь сказать, мы ее найдем, уточняю. Почаще перебивай, и все узнаешь. Я все правильно сделал, а вмешайся, просто бы сдох. Слушай дальше. Ибо такое я видел впервые. Восемь покорителей миров, представителей первородной расы, элиты из элиты с визгами ломятся подальше от пещеры, подобно испуганным шавкам, некоторые даже без оружия. В рассказе Альф давно пересек черту, поддавшись эмоциям. Услада для моих глаз. «Когда я увидел тебя в полной демонической форме, я просто охуел. Мне даже показалось, что ты можешь дать миру то, о чем мечтают миллионы во всех уголках вселенной. Отмщение. И ты способен сделать то, что до сих пор никому не удавалось, и не удосужились сделать асы, поставить на место этих шихерских ублюдков». Меня аж до мурашек пропрало. «Хочешь сказать, видел, чем я тогда стал?» Альф рассмеялся. «Не просто видел. Я все снял». «Аж светится. Но почему, мне непонятно. Слушаю дальше». «Наш корабль. Покорители на Земле, а тем более ты. Всего этого не должно быть на Земле, понимаешь?» «Нет». Качаю башкой. «Как бы проще. Правила есть везде, и Вселенная отнюдь не исключение». Когда-то очень давно, чтобы остановить бесконечные войны, десять сильнейших первородных рас подписали общий кодекс за себя и всех потомков из них вышедших. Так появился прайс, документ, который не может игнорировать ни один правитель, насколько великим бы он себе ни казался. В прайсе четко прописаны основные правила взаимодействия видов и допустимые особенности каждого, которые остальные обязаны признавать. Нарушение одним немедленно приводит к реакции со стороны остальных. — За Землю отвечают асы, — озвучиваю случайно зашедшую в голову мысль. — Верно, — радуется, что я понимаю. Шихерцы вообще бы не смогли напасть на ваш мир, ибо асы — сильнейшие из возможных покровителей. Однако вы сами прорвали материю, фактически пригласив их к себе на пир. Пока мир все еще не принадлежит им, И Землю можно спасти, видел же, как работают силовые установки. Они нас наняли, чтобы втайне ускорить процесс и точно не дать планете выкарабкаться. Попадание их среды к вам подобно основанию на приватизацию. Но можно ведь и почистить ее, особенно если учесть, что ваши оказались настолько адаптивны, что сами враждебную среду способны менять, — на меня намекает. Пока Земля в подвешенном состоянии, она закрыта. Вот и получается, что их появление здесь — прямое нарушение. Нужно только его доказать. Моя запись для асов гроша не стоит. Я сторонний пользователь и преступник. Однако ты — другое дело. Твой личный чип мы перепрошивали. Но с установкой нового идмейкера все наложенные ограничения слетели. Все сходятся. Система асов беспрерывно ведет запись глазами пользователя, и при желании архивы можно поднять. И если мой материал у них вызовет то. Подлинность твоего в рамках их родной системы могут проверить. То есть ты вызвал асов на помощь. А теперь нам придется им что-то доказывать. Обращаюсь спокойно. В целом, услышанное меня более чем устраивает. Он же сука о шансе спасти Землю говорит. На помощь? смеешься, Улыбается. Ты сам отлично всех разодрал, без запара, можно сказать. И ни одного не упустив. Кроме двух сваливших в начале замеса с Тианой. Сам себя поправляет. Что знаешь о демонической форме, Интересуюсь, пользуясь моментом? «Мало», — прикусывает Губу. У шихерцев есть всего три разновидности бойцов. Обладающие хади, ну, или те, кто пользуется мутагеном, если речь идет о жителях их колоний. Вторые — это маги, черпающие силы в их родной энергии, и способные перевоплощаться — самый сильный и редкий вид. Их империя строится на тысячах кланов, контролирующих сотни миров. Техники перевоплощения хранят в тайне и передают через поколение, в основном среди верхушек кланов. И если Хади ты мог поглотить, каким образом получил образ демона для меня лично загадка. Он подумал и договорил. Я много их повидал, Тур, но поверь, я никогда не видел настолько сильного перевоплощения. Кажется, тебя бы и армия в тот момент не остановила. Просто не представляешь, какую силу обретешь, если сможешь контролировать это состояние. Пока не пойму, как тяну вернуть. Не желая слушать о Великом, прерываю. Для этого я сигнал бедствия АСМ и отправил. Смотрит на меня свысока, как на глупого. Знал ведь, что ты за ней увяжешься, как ополомивший. Иначе бы ни в жизнь с ними не связался. Резко меняет волну. Признался ей, что влюблен. Слышь, умник, давай ближе к сути. Я пока не уверен, какую ты здесь играешь роль. — Так куда уже ближе? — возмутился Альф. Имперский клан обитает на их домашней планете. Добраться до нее или найти пленных магов совершенно несложно. Другой вопрос — на каких правах? Шихерцы в сути своей — самые враждебные из всех первородов. И чтобы контролировать сотни планет, им необходимо поддерживать строгую иерархию, основанную на происхождении. Короче, если не грузить, возможностей у нас несколько. Наилучшее, разумеется, убедить аса в нарушении прайса с той стороны. Тогда они выдвинут требования, включая освобождение пленных земли, или вступят в войну. Второй вариант рискованный, но может оказаться ничуть не менее эффективным. Пережив мутацию, ты, Тур, стал частью их мира и получил минимальный пакет прав на уровне любого другого носителя их гена. Например, посещение всех сегментов, входящих в состав их империи. И если раньше твои права можно было оспорить, Обретение Хади служит доказательством. Но и это не все. Демоническая форма позволит заявить о принадлежности к знати, чтобы человеческое тело перенесло мутацию, тебя изменили на генетическом уровне. Чей нам прислали материал, мы не знали. И похоже, тебе повезло. Суть намека уловливаю быстро, но заинтересовало другое. Если так ставишь на прямой контакт, а для асов ты преступник. На кой вообще их вызвал? Уточняю, пытаясь понять, нет ли здесь другого скрытого умысла. Варианты какие? Порталу пизда, как моему кораблю. На связь никто не вышел, а ты в виде огромного монстра бегал по округе и рвал покорителей на части. Отговаривается с улыбкой. И кажется, не лжет, Но все же зайду с прямо противоположного направления. Я пока больше асом импонирую. Тур, не будь дураком. Как будто мир... Может быть, лишь черным или белым. Не воспринимай асов как панацею, и прошу, не ведись на их безупречный образ при встрече. Ты вступаешь в большую игру, где они акулы, а ты всего лишь планктон и десятой части мира не познавший. Убедить асов помочь — задачка не из простых. Они справишься, меня тупо казнят, а тебя забросят на рудники или в лабораторию в качестве подопытной крысы. Охуительно. Подвожу черту. Нас доставят на роду и представят совету. Все твои вещи у них, а пока можешь выспаться и в себя прийти после этой бойни», — предложил Альф. Он встает и возвращается на свою койку. Эссотори. Черток Тура. Читал Вадим Чернобецкий.